Глава вторая. После ночных похождений проснулся я с огромным трудом. Еще большего труда мне стоило заставить себя встать с постели и умыться. Часы подсказывали, что у меня есть еще около 15 минут до того, как приедет Алексей. И как раз в это время я каким-то чудом уложился со всеми сборами. Ради такого случая даже подобрал более или менее чистые джинсы и кофту, благо погода радовала солнышком и не слишком сильным ветром. Когда зазвенел дверной звонок, я уже был готов к поездке и полон оптимизма по самые уши. Бодро распахнув дверь, я сделал шаг навстречу. «Вы — Вы? — удивился я. — Какими судьбами? Начальник таинственного агентства Сергей Иванович Смирнов по-отечески улыбнулся, и я с трудом сдержал смешок. Улыбка на сухощавом лице военного была настолько не к месту, что смотрелась откровенно комично. Так же комично, как серый костюм, вышедший из моды лет десять назад. Вот только при ближайшем знакомстве с начальником агентства сразу становилось понятно, что костюм служит лишь отвлекающим фактором. На деле же этот человек вел себя очень жестко и расчетливо, скрывая за маской добродушности стальной характер. «Полно же, Виктор Михайлович! Немного опрометчиво без нашего разрешения обещать помощь милиции!» Так. «И кто меня уверял, что никакой прослушки в квартире нет?» «Да я же только одним глазком посмотреть», — сконфуженно ответил я. «Знаю я, что получается из каждого твоего только посмотреть», — хитро усмехнулся Сергей Иванович. И я тут же подметил, что такая хищная улыбочка оскал ему идет куда больше. «Хотя в данном случае я не буду против твоего участия в этом расследовании, тем более если учесть, что оно ведется под нашим патронажем». «Ага, конечно. Как же я сразу не догадался, чтобы такой странный случай ушел от внимания агентства? Да никогда. У них наверняка и свои люди в этом деле задействованы, или... «Вы хотите, чтобы я провел это расследование?» с замиранием сердца уточнил я. Сергей Иванович расхохотался. «Ты? Расследование? Ой, не смеши меня, тоже мне, Шерлок Холмс. Все, что от тебя требуется, это съездить на место происшествия и осмотреться. Вдруг дурику со стороны повезет больше, чем нам?» «Думаете, такое унизительное отношение обидно?» «Отнюдь. Я уже неоднократно убеждался в том, что гораздо хуже, если тебя переоценивают». Так, значит, вы зашли ко мне в гости, чтобы дать ценные указания и вручить какие-нибудь хитрые шпионские штучки, которые помогут мне в раз э, хорошенько осмотреться на месте таинственных событий. Все же агентство представляет собой довольно крутую неправительственную структуру, которая наверняка владеет последними разработками в самых разных областях так почему бы не поделиться техническими примочками с одним из своих внештатных сотрудников? «За две недели твоего отсутствия я успела отвыкнуть от глупости, которую ты почему-то называешь чувством юмора», все еще улыбаясь, сказал мой начальник. «А вот это уже обидно. На мое чувство юмора еще никто не жаловался». «Так с какими судьбами пожаловали?» — уточнил я. «За мной скоро придет машина, и мне не хотелось бы опоздать». «На самом деле она только что остановилась у твоего подъезда», — сообщил Сергей Иванович. «Ладно, не буду тебя задерживать. Я зашел, чтобы напомнить о том, что ты все еще работаешь на нас». «Можно подумать об этом так просто забыть». «И чтобы вручить тебе вот эти...» Он вытащил из кармана пиджака наручные часы. «Замечательные командирские часы». «Со встроенным лазером...» — с надеждой спросил я. — Нет, с гораздо более важной для тебя функцией — будильником. Похоже, Сергей Иванович откровенно веселился. — Ну, хоть что-то же в них есть особенное, — логично рассудил я. Иначе зачем бы вы их мне принесли? — А вот захотелось мне вдруг заехать к тебе в восемь часов утра и сделать такой неожиданный подарок с непроницаемо серьезным лицом, сказал Сергей Иванович, но, увидев мою жалостливую гримасу, сжалился. «Ладно уж, это обычные часы, просто в них запаян маячок, дабы мы тебя больше никогда не теряли». «Такой ценный сотрудник?» «Безусловно». — подтвердил Сергей Иванович, но что-то в его тоне заставляло сомневаться в правдивости этого заявления. «Так что в обязательном порядке, если найдешь что-нибудь подозрительное, сразу звони мне. Ну и в понедельник тебя ждет у себя в лаборатории Нестеров, как всегда». «Угу», — тут же помрачнел я. «Достали уже меня с этими анализами и опытами, и иголками всего и стыкали, и крови выкачали несколько литров, и провода ко всем местам подключали. Что им еще от меня нужно? Кстати, а можно ли считать ночную встречу с милой улыбающейся девушкой чем-нибудь подозрительным? В любом случае, ему я ничего не расскажу, перебьется». «Все, спускайся, пока за тобой не поднялись». — оборвал ход моих мыслей Сергей Иванович. — А я пока загляну к твоей соседке, как ее Клавдии Степановне. Нужно задать еще несколько наводящих вопросов по поводу ее мужа. — Вы с ней это помягче, — как можно серьезнее попросил я. — Она у нас очень ранимая. Когда я выходила из подъезда с моего этажа отчетливо слышался уверенный голос Сергея Ивановича, убеждающего Клавдию Степановну открыть ему дверь, и не менее уверенный, хотя и слегка приглушенный голос моей соседки, грозящийся вызвать милицию Амон и Ната, дабы они избавили ее от совсем обнаглевших грабителей. Я радостно выскочила из подъезда, чуть не сбив с ног Алексея. «Я думал, мне тебя еще будить придется», — заявил он вместо приветствия. «А ты вон уж прыгаешь, аки кузнечик. Чувствую это неспроста». «Да ладно тебе, оптимистичнее нужно быть», — улыбнулся я. «Кстати, об оптимизме». «Подожди, мне тут кое-что посмотреть нужно. Это займет буквально две минуты». «Время терпит», — заверил меня Алексей. «Надеюсь, ты не будешь против, если я пойду с тобой». Думаю, я тебе это также будет небезынтересно, согласился я. Видишь ли, вчера вечером я вышел на балкон. Пока мы обходили дом, я успел во всех подробностях рассказать Алексею о встрече со странной девушкой. Под конец моего рассказа милиционер откровенно заскучал. Знаешь, я за свою жизнь столько форточников поймал, протянул он, когда мы остановились возле искомой стены. «Чего только они не придумывали! Знаешь, какие ловкачи бывали? Один вот, например!» Он оборвал рассказ на полуслове и вытаращился на стену дома так же, как и я. Начиная с уровня второго этажа и до самой крыши пятиэтажки, по стене дома шли странные трещины и царапины. Мое больное воображение любезно подсказало, что именно такие следы могли бы остаться, если бы в стену вбивали небольшие стальные колышки. По пять для каждой руки. А затем вытаскивали и вновь вбивали на уровень выше. В общем, если предположить, что у кого-то пальцы действуют на манер этих стальных колышков, то я очень рад тому факту, что милая девушка не захотела познакомиться со мной поближе. «Как тебе мой форточник?» С трудом сдерживая нервный смешок, поинтересовался я у Алексея. «Интересный случай. Или такое уже бывало в твоей практике?» «Разберемся», — не очень уверенно ответил он. Вызову экспертов, пусть определят, что это за следы. Мало ли чего, всякое бывает. А то ты, я смотрю, уже обрадовался. Вон как глазки загорелись. — А что такого? — не стал спорить я. — Если уж люди с десятого этажа прыгают и не разбиваются, то почему бы кому-нибудь не лазить по стенам с помощью... стальных когтей? Алексей явно был чем-то недоволен. — Да бред это все. — Как скажешь, — не стал спорить я. «Пока не стал. Сам не знаю почему, но мое настроение значительно улучшилось. Мы вернулись к машине, и Алексей отдал какие-то распоряжения по рации. Дожидаться экспертов мы не стали, но капитан оставил возле стены дома одного из сопровождавших его милиционеров. Еще трое поехали с нами». Кстати, забавно было бы посмотреть на экспертов, висящих на уровне четвертого этажа и исследующих следы стальных женских пальчиков. Что-то мне подсказывает, что это именно женские пальчики, а вовсе не хитрые приспособления, оставили столь четкие пробоины в бетоне. Всю дорогу до места происшествия Алексей молчал. В общем-то, я его понимаю. Он у нас милиционер честный и ни за что не оставит без внимания даже такой непонятный висяк. А это и лишняя головная боль и тычки от начальства. «Помню, рассказывал он мне, сколько нервотрепки было, когда я исчез из морга. Ох, и намучился же весь районный отдел, разбираясь с тем убийством в парке. До сих пор не знаю, кем я у них проходил, то ли пострадавшим, читай, трупом, то ли убийцей, то ли свидетелем. Ехали мы недолго». Поплутав по переулкам, где-то в Перовском районе, казенная машина остановилась возле двенадцатиэтажной новостройки, окруженной низенькими домиками-долгожителями. Помнится, мне кто-то рассказывал, что эти дома строили еще пленные немцы по своим технологиям. Уж не знаю, какие у них там были технологии, но дома-то до сих пор стоят, а вот новостройка уже кое-где трескается. Мы с Алексеем и еще одним милиционером вышли из машины и направились к высотке. По пути к подъезду я с интересом осматривался по сторонам. «Слушай, а тот единственный прыгун, который не сбежал, от него что осталось-то?» — спросил я, убедившись, что на асфальте перед домом нет никаких следов. «Да все от него осталось», — успокоил меня Алексей. «Целехонький, как будто он не с десятого этажа спрыгнул, а вон...» — он кивнул на ближайший заборчик. — «С метрового забора. Только ноги переломал». «Так он еще жив?» Алексей хмыкнул. «Конечно! А я разве не говорил?» «Этот незначительный факт ты как-то упустил из виду», — возмутился я. «И что он говорит?» «Да ничего», — раздраженно ответил Алексей. «Молчит и не реагирует на внешние раздражители. Врачи говорят удивительно, что он вообще жив остался. Он сейчас в больнице готовится к ряду операций». «Но ведь это странно, нет?» — уточнил я. «А ты как думаешь?» — усмехнулся Алексей. «Но это не более странно, чем то, что остальные восемь человек убежали с места преступления на своих двоих». «Да уж, помнится, когда я выпал из окна морга, и то еле ползал. А ведь во мне тогда уже жила частица вампира из другого мира. И та, что был всего лишь третий, хотя падал я головой вниз». Мы поднялись на десятый этаж. Алексей отпер довольно приличную на вид дверь ключом с биркой вещдок номер 24. Молодой милиционер остался стоять у двери, а мы вошли внутрь. Как взломщики, честное слово, а третий на стреме остался. Да уж, едва ли эту четырехкомнатную, если я не ошибся в подсчете дверей, квартиру можно назвать притоном. С моей утилитарной точки зрения жилище похоже на дворец. — Сами посудите, один коридор в этой квартире больше, чем вся моя коморка. Шикарная мебель, огромные телевизоры, компьютеры. В квартире витает сладкий и опасный дух денег. — Как вы сказали? Притон? — Притоны бывают разные, — философски ответил Алексей. — Я за свою долгую практику и не такое видал, — закончил я за него. «Это мы уже слышали. Лады. И на что мне здесь нужно посмотреть?» Алексей молча кивнул мне на закрытую дверь одной из комнат. «А перчатки мне не полагаются? Сейчас как понаставлю отпечатков?» «Поздно уже. Все давно собрали, так что не беспокойся. Между прочим, теперь я знаю, что слухи о вороватости милиции явно преувеличены». Вся дорогущая техника осталась на местах, никто ничего не растащил по домам. Я пожал плечами и толкнул дверь. Ногой, на всякий случай. Это-то меня и спасло. Если бы вместо того, чтобы толкнуть дверь ногой и осмотреть комнату с порога, я сразу вошел в нее, то в моем боку торчало бы довольно грозное на вид копье. А так оно всего лишь воткнулось в открытую дверь с очень интересным хрустом. Все это я отметил с какой-то линцой, будто это вовсе не мне, а кому-то другому только что грозила смертельная опасность. Алексей мгновенно сориентировался и оттолкнул меня от двери. В его руке тут же появился потертый пистолет, и капитан милиции, отработанным до автоматизма движением, вкатился в комнату. «Интересно, выстрелы будут?» Вяло полюбопытствовал я. Нет, выстрелов не было. Все спокойно, послышался из комнаты голос Алексея. Я уперся ногой в дверь и выдернул из нее копьем. Однако ж, какая интересная штука. Явно раритет из какой-нибудь далекой Африки. Надеюсь, хоть ядом-то не смазано. Ловушка, ошарашенно сообщил мне Алексей. А то я сам не догадался. «Первый раз такое вижу в своей практике», — продолжал удивляться милиционер. Сигнализации были, гранаты были, автоматы были, но вот летающих копий не было ни разу. Просто Индиана Джонс какой-то, ей-богу. Ну что ж, как выясняется, не такая уж и богатая практика у моего друга. Пусковой механизм прятался между шкафом и стеной. Если милиция проводила обыск, то, похоже, не слишком тщательный. «Ух, оторву я кому-то голову», — пообещал Алексей. «Кто же так обыски-то проводит? А если бы это было не копье, а взрывное устройство?» Похоже, в высоком уровне морали у работников милиции есть и некоторые минусы. Зачем проводить серьезный обыск, если все равно себе ничего не возьмешь? «Да ладно, ничего страшного же не случилось», — отмахнулся я. Я провел рукой по нише, в которой пряталось копье, и нащупал небольшой клочок бумаги. «Здесь что-то есть», — сообщил я Алексею. «Аккуратнее там», — запоздало предупредил он. Впрочем, ничего опасного в найденном листике не было. Судя по неровным краям и клетчатому узору, его вырвали из какого-то блокнота. «Усохший и истлевший мир зальет густой и свежей кровью». И, повенчавшись с сном и болью, взойдет на трон король вампир. Ничего себе, поэзия 21 века. Неужто предсказание? Что там? Заинтересовался Алексей. Я грозно продекламировал четыре растишья. Забавно? Бред какой-то, отмахнулся Алексей. Мало ли, что психи напишут. Тем не менее, он бережно забрал у меня бумажку и переложил в маленький пакетик. «Слушай, а где статуя-то?» – запоздало вспомнил я. Алексей убрал пакетик с уликой в карман. «А?» – он неожиданно смутился. «Да я комнаты перепутал, она в следующей». «Что?» «То есть из-за его ошибки я мог бы получить копье в грудь?» Тут меня прорвало. «Твою...» Спустя пару минут, когда я, наконец, выдохся, мы продолжали осмотр квартиры. Алексей воспринял мою вспышку вполне адекватно, понимая, что это всего лишь эмоциональный откат. Вот только откат ли? Меня просто захлестнула волна раздражения, нашедшего какой-никакой повод. В следующее помещение, помня о предыдущем опыте, первым входил Алексей, но ничего страшного не произошло. Я зашел следом за ним, и мой взгляд тут же приковал к себе небольшой помост. Двенадцать человек стояло полукругом напротив статуи какой-то то ли горгулии, то ли огромной летучей мыши, сделанной из цельного камня и размером не уступающей памятнику Петра Первого на коне вместе с конем. «Красная фигура с не менее красными глазами и такой физиономией, что кошмары с его участием теперь будут сниться мне до глубокой старости». По залу прокатился ракочущий голос. «Прошу занять место среди собратьев!» «Именно эта статуя, только в уменьшенном размере, сейчас стояла на помосте прямо передо мной». Высотой сантиметров сорок из цельного серого камня она изображала нечто среднее между классическим демоном, летучей мышью и акулой. Узнаешь? Еще бы не узнать, прошептал я. Мне это роже до сих пор в кошмарах снится. Я подошел к уроцу и щелкнул его полбу. Звук получился довольно глухой, но дело не в этом. Мой палец прилип к статуе. Клеем сектанты его, что ли, намазали? Палец тут же закололо, будто в него воткнули множество мелких иголочек. Меня никогда не било током, но по рассказам именно такие ощущения бывают при этом милом казусе. «М -м -м, «Алексей!» Он отвлекся от изучения содержимого одной из полок. «Узнал еще что-нибудь?» «А то!» — неуверенно кивнул я. «Например, я узнал, что эта штука меня просто притягивает». Я демонстративно подергал рукой. «И не оторвешься!» Алексей с интересом осмотрел небольшую статую и опасливо коснулся ее пальцем. «Тоже приклеишься?» — запоздало предупредил я. Он демонстративно убрал руку от статуи. «Не приклеился, как видишь». Я попытался сделать то же самое, но в результате прилип к кровавому богу еще и второй рукой. Да что же это? Спокойно. Алексей внимательно осмотрел статую со всех сторон и еще раз провел ладонью по ее поверхности. Вроде бы ничего особенного, самый обычный кусок камня. Понятно, что кусок камня, но вот обычный ли? Дерни посильнее, предложил капитан умник. Он мне что предлагает на статую часть кожного покрова оставить. Тем не менее, я все же рискнул, вот только добился лишь того, что статуя рухнула на пол, прихватив с собой и меня. В результате я оказался на полу и прилип к кровавому богу еще и левой щекой. «Замечательно!» — злофыркнул я, лежа на полу в не очень удобной позе. «Спасибо за добрый совет!» Несмотря на относительно небольшие размеры, эта штука оказалась довольно тяжелой. «Я был уверен, что здесь что-то не так», — радостно потер руки Алексей. «Сначала прыгуны эти, ловушка, теперь вот статуя странная». «Замечательно», — согласился я, тщетно пытаясь встать на ноги. «А мне-то что прикажешь делать?» «Давай ее разобьем» предложил капитан, осматриваясь по сторонам в поисках чего-нибудь тяжелого. «Только меня не разбей вместе с ней!» – недовольно попросил я. Не так я себе представлял посещение таинственной квартиры. Совсем не так. Тайны-тайнами, но валяться на полу, тупо приклеившись к каменной статуе, несколько унизительно. Интересно, у них тут молоток можно найти? Пойду на балконе посмотрю. Пока капитан Лысько искал подходящий инструмент, я лежал на полу и любовался потолком. Что-то было с ним не так, но вот что именно? Ну, конечно же, на аккуратненьком белом потолке, то там, то здесь виднелись странные дырки, подозрительно похожие на те, что я видел совсем недавно на стене своего дома. «Нашел!» Алексей вошел в комнату, гордо помахивая молотком. «Увы, это, аккуратнее!» — нервно попросил я. «Тут моя голова совсем рядом. Может, все же найдем другой способ?» «Есть идеи?» — поинтересовался он. «Идеи? Увы. Но попытка расколоть каменную статую, к которой приклеились две мои руки и щека, может кончиться весьма плачевно. Для меня, естественно, не для статуи. «Слушай!» «Как же ты неудачно приклеился», — заметил Алексей, пытаясь примериться молотком то здесь, то там. «Ничего, если я тебе ухо немного задену». «Конечно. Мне всегда говорили, что медведь изрядно потоптался по ушам. Но молоток это, пожалуй, слишком. Не надо». Алексей уже было замахнулся, но остановился в нерешительности. «Да ладно тебе, и аккуратно». «Не надо». Повторно вскричал я. На мой судорожный крик в комнату вбежал оставленный на стреме оперативник, да так и застыл с открытым ртом в дверном проеме. — Что такое? — зыркнул на него Алексей. — Товарищ капитан, а не слишком круто? Молотком-то. Я могу дубинку резиновую одолжить. Если ей правильно пользоваться, то следов почти не останется. Немая сцена длилась минуты две. «Иди-ка ты отсюда!» — с трудом процедил сквозь зубы капитан Лысько. «Мы с тобой потом еще поговорим на тему применения дубинок. Серьезно поговорим!» Едва милиционер скрылся за дверью, я расхохотался. «Представляю, что он о тебе подумал!» — сквозь смех проговорил я, наслаждаясь озадаченным выражением лица Алексея. Меня больше интересует, как часто он пользовался дубинкой, не оставляя никаких следов. И главное, зачем? Я удивился такой неосведомленности капитана милиции. Уж ему-то и не знать методов своих сотрудников. Чувствую, ты узнаешь много нового, — логично предположил я. — Ты не отвлекайся, — мстительно напомнил Алексей и вновь поднял молоток. — Аккуратнее! — пискнул я, зажмурившись. «Хрясь!» По чем-то острым, и я ощутил, как по виску медленно стекает капля крови. «Эй, ты меня оцарапал!» «Терпи, казак, атаманом будешь!» отмахнулся Алексей. «Сейчас я еще разок!» Я в испуге шарахнулся в сторону, и статуя отпустила меня. Кубарем покатившись по полу, я радостно вскричал. «Получилось!» — Я же говорил, что молоток все решит, — обрадовался Алексей. Я вскочил на ноги и посмотрел на статую. Естественно, никакого серьезного вреда ей молоток не причинил. Так, поцарапал немного. Зато наметились другие изменения. — Странно. Кажется, статуя была серого цвета, нет? Капитан Лысько задаченно посмотрел на меня. — Была. А теперь... Он перевел взгляд на статую. «Красная? От стыда, наверное, предположил я. Или от злости? Кому понравится, если его будут молотком долбить?» «Он еще шутит!» — удивился Алексей. «Чтоб все так реагировали на неожиданные ситуации!» «Подумаешь, неожиданные ситуации. Главное, что не опасные, а остальное — это все мелочи». Я провел рукой по лбу и стер кровь. Может, это из-за царапины осенило меня? Ну, кровь на нее попала, вот она и покраснела. Бред, не согласился Алексей. В любом случае, это легко определит экспертиза в нашей лаборатории. А в вашей ли? Если расследование проводится под патронажем агентства, то до милицейской лаборатории ни одна улика не доберется. Да и что могут определить обычные эксперты? Здесь не наука нужна. Мы еще некоторое время изучали статую, но ничего нового так и не узнали. Камень действительно приобрел красноватый оттенок, но больше ничего не изменилось. Заметил еще что-нибудь интересное, — поинтересовался я у Алексея, обходя лежащего на полу миниатюрного кровавого бога стороной. — Ну, помимо летающих копий и липких статуй. — Вроде бы нет, — торопливо сказал он. — Еще один такой сюрприз, и мне обеспечен сердечный приступ. Я обязательно поговорю с теми, кто проводил обыск квартиры. Как можно было не заметить ловушки с копьем?» «Оно было довольно неплохо спрятано», — напомнил я. «Хотя действительно странно, почему она выстрелила именно в тот момент, когда я вошел в квартиру». «Случайность?» — предположил Алексей. «Ага», — я указал на потолок. «И вот эти дырки тоже случайность?» Десятки, если не сотни маленьких темных отверстий, тянулись вереницей по потолку от люстры до балкона. «Ух ты!» – Алексей присвистнул. «Это мы тоже исследуем?» «Мечтай, мечтай!» «Интересно, агентство воспользуется официальным рычагом давления или просто украдет все материалы из нашего районного отделения милиции?» В любом случае, если повезет, я смогу узнать результаты экспертизы, которую в агентстве проведут гораздо лучше, чем где-либо еще. смотрим остальные комнаты?» – воодушевленно спросил я. «Боюсь даже представить, что нас ждет дальше», – натянуто усмехнулся Алексей. «Ты буквально притягиваешь к себе неприятности». Вопреки этим опасениям, ничего особенного мы больше не нашли. Никаких ловушек и прочей гадости, только самый обычный домашний хлам. Даже наркотиков или спиртного, которые вроде бы должны быть в притоне на каждой полке, и тех не нашли. Перевернув вверх дном все, что только можно, мы благополучно покинули сей гостеприимный приют нового поколения сектантов, поклоняющихся кровавому богу. Судя по всему, именно этого зубастого монстра здесь и восхваляли. Уж не знаю, участвовал ли во всем этом сам колдун, но его рука чувствовалась. Знакомая статуя, точно такие же чаши, правда, почему-то в другой комнате. Вроде бы обряд предполагал одновременное наличие и статуи и чаш. — Испейте же кровь богов, дети мои! — в безжизненном голосе, доносящимся непонятно откуда, прорезались нотки торжественности. Все двенадцать темных фигур одновременно двинулись к чашам, которые я поначалу счел за часть помоста, на котором стояла статуя. Я старался не отставать от остальных и, взяв в руки чашу, подозрительно принюхался. Вроде запах ничего, пахнет какими-то пряностями, я залпом осушил сосуд. «Да». «Давно это было. Кто бы мог подумать, я ведь участвовал в самом настоящем сектантском ритуале, пил кровь. Или это все-таки было вино?» «В любом случае, эффект мутная бурда дала поистине поразительный. Помню, как я разнес всю их шарашкину контору по кирпичикам, да еще и разбил неожиданно ожившую статую кровавого бога. Тогда она была не такого безобидного размера, а раз пятнадцать крупнее». Единственное, что меня смущает во всей этой картине, почему статуя и алтарь находились в разных комнатах. Наверное, это постарались люди Алексея во время обыска. Двери лифта закрылись, и он с тихим скрежетом начал движение вниз. Алексей хлопнул меня по плечу. «О чем задумался?» Я глубоко вздохнул, с трудом вернувшись обратно в реальность. «Да так!» Воспоминания о бурной молодости. «Тоже мне старик нашелся», — хмыкнул Алексей. «Не старик, но человек с большим, тяжелым и пыльным багажом жизненного опыта», — ничуть не смутился я. Лифт прибыл на первый этаж. «От меня еще что-нибудь требуется?» — поинтересовался я, когда мы вышли из подъезда. Алексей пожал плечами. «Даже и не знаю». Если бы ты мог узнать что-нибудь об этой секте или каменной фигурке. Как ни странно, но именно этим я сегодня вечером и собираюсь заняться, — обрадовал я капитана. Возможно, получится узнать что-нибудь интересное о кровавом боге и сектантах. — Вот это правильно, — обрадовался Алексей. Ты мой телефон знаешь. Если что, сразу звони. Тебя подвести до дома. — Да нет. Я лучше не торопясь прогуляюсь, подумаю, — отмахнулся я. Удачи в расследовании! Сотрудники доблестной милиции, ожидавшие начальства в УАЗике, проводили меня странными взглядами, будто уже и не чаяли увидеть живым. А свежая царапина на лбу только усилила их подозрения. Похоже, тут любитель резиновых дубинок успел во всех подробностях описать сослуживцам сцену с молотком. Я неторопливо прогуливался по родному району, любуясь. Впрочем, любоваться было особенно нечем. Ранее пора весны выдалась теплой, что только усилило мерзкие и угнетающие ощущения. Растаявший снег оголил груды мусора, и собачьего... В общем, противно было ого-го как. Да и мысли в голову шли не слишком приятные. На самом деле мне не очень-то хотелось добираться до дома пешком. Просто оставаться и дальше рядом с Алексеем становилось опасно. Не для меня, для него. Почему? Несколько месяцев назад я выявил странный феномен. У всех людей, находящихся рядом со мной в течение определенного времени, начинает болеть голова. Они становятся вялыми и раздражительными, будто не спали несколько суток, а то и вовсе заболевают. В лабораторных условиях мы выявили приблизительное время воздействия, получилось что-то около четырех часов, хотя для каждого человека предел был немного разным. Похоже, этот эффект светлого, так это назвали в лаборатории, единственное наследство, полученное от жившего в моем теле вампира. Увы, даже ученые агентства не смогли сказать ничего определенного. Поэтому мне приходится воспринимать свое свойство как данность. Возможно, пресловутый колдун и мог бы сообщить что-нибудь более конкретное, если бы захотел. Вот только где же его найти? Да... Давненько я не вспоминала колдуне, но фигурка кровавого бога всколыхнула целую волну воспоминаний, заклеснувшую меня и подтащившую за собой. Я до сих пор не могу понять, с чего же все началось. Какой момент взять за начальную точку отсчета моих злоключений? Вновь и вновь я прогоняю в голове цепочку событий. Впервые колдун увидел меня где-то на улице. Мое лицо показалось ему знакомым, и он приставил ко мне своих людей для слежки. В свою очередь, следящие за людьми колдуна работники агентства также заинтересовались моей скромной персоной и решили провести сеанс гипнотического допроса. И именно после этого гипноза в меня зачем-то переселилась частичка существа из другого мира – вампира Вельхиора. Он продолжал медленно захватывать мое тело, постепенно превращая меня в свое подобие, но новая встреча с людьми колдуна ускорила этот процесс. Эти ребята затащили меня на свой шабаш, напоили какой-то гадостью. В результате я потерял сознание, а временно захвативший контроль над телом вампир разогнал всех сектантов и разбил их статую кровавого бога. Точнее, это был не совсем вампир, он еще не захватил мое тело полностью, и поэтому в разгроме участвовали мы оба. Это сложно объяснить, особенно когда и сам не все до конца понимаешь. Дальнейшие события можно описывать довольно долго, ведь из них получилась целая книга. Пусть не совсем логичная, но я и сам не знаю всей логики происходящего. Пусть написано не совсем изящным языком, но моя... «Моя книга» и «Моя жизнь». В целом цепочка событий довольно ясна. Непонятно только, почему колдуна так заинтересовала моя персона и каким образом Вельхиор вообще додумался до переселения в мое тело. С чего же все началось? Допустим, у меня есть подозрение о том, что колдун мог попасть в наш мир из мира Вельхиора, и это полностью объясняет его обширные магические способности. Вполне вероятно, что в той, другой жизни колдун мог видеть Вильхиора, ведь он являлся довольно известной личностью в своем мире. Самый кровавый вампир тысячелетия. Это вам не хрен с маслом? Между прочим, внешне он был точной моей копией. Вот только о самом вампире я знаю не так уж много. Но это было только началом. После всех этих радостей меня закинуло в другой мир, где я познакомился с еще одним вампиром и самыми настоящими магами. Там я побывал в тюрьме и даже поучаствовал в бескомпромиссной магической схватке. Вернувшись обратно в родную Москву, я тут же попал в гущу местных разборок, из которых выбрался только чудом. Но все эти события меркли на фоне знакомства с Лидой. Совершенно случайная для меня встреча оказалась тонко спланированным ходом для самой девушки. Она неторопливо втиралась ко мне в доверие, играя на моих чувствах. Хотя потом Лидия уверяла меня, что я ей действительно нравлюсь. Не знаю. Спустя несколько дней Сергей Иванович якобы отправил ее в какую-то рабочую командировку, и я до сих пор не знаю, вернулась она или нет». Я пытался намеками выяснить, где она живет и как с ней связаться, но прямые вопросы задавать не рискнул. Ведь сама Лида со мной так до сих пор и не связалась. Значит, не так уж и сильно я ей нравился».